Следующие фрагменты представляют собой копии рукописных черновиков окончания книги. Они хранятся под номером 124 в Хемингуэевском собрании Библиотеки имени Кеннеди в Бостоне. Можно было ещё много написать о бедном скоте, о сложных его трагедиях, о его щедрости и верности, и я написал и не включил. О нём написали другие люди. и тем, кто писал о нем, не зная его. Я старался помочь, рассказывая о том, что знал я, о его великодушных и добрых поступках. Но книга эта — о первой части парижской жизни и некоторых подлинных ее аспектах. А Скотт не знал этого раннего Парижа, в котором мы жили и работали, который любили и который всегда казался мне непохожим на все, что я читал о нем. Весь тот Париж... не уместить ни в какую одну книгу. И я пытался писать по старому правилу. Насколько хороша книга, судит пишущие ее. Потому, насколько хорош материал, от которого он отказался. Выпало много интересного и поучительного. И эта книга скорее попытка отсыдить, чем расширить. Тут нет Андре Массона и Миро, хотя им полагалось бы быть. Нет Жида, учившего меня, как наказывать кошку. Нет ничего о том, как Эван Шипмен и Гаррильд Стернс размотали наследство Явона, когда он достиг совершеннолетия. Но это история прямо из Достоевского. Не включил я ни Стата Настази на улице Пилпор, где боксёры работали официантами, ни тренировки Лари Гейнса, ни замечательные бои в старом зимнем цирке и в парижском цирке. Ни многих моих лучших друзей, Билла Берда, Марка Стрейтера, ни Шварцвальд, ни рассказы об Эзри и Элиоте и об Элли Спри, ни о том, как Эзра оставил мне банку с опиумом для Чивера Данинга, ни правду о Форде. Я сокращал безжалостно и надеясь, что от этого оставшееся станет сильнее. Я выбросил и то, как началось с Полиной. Хорошо было бы закончить этим книгу. Только было это началом, а не концом. Так или иначе, я написал это и не включил. Рассказ цел. Им откроется другая книга. Описать это можно только билетристически. Здесь больше всего счастья. И это самая грустная книга из всех мне известных. Но она будет позже. Париж никогда не кончается. Но это, может быть, даст вам верное представление о некоторых людях, местах, и страны. В то время, когда Хэдли и я верили, что мы неуязвимы, но мы не были неуязвимы. И так закончилась первая часть Парижа. Теперь никто не поднимается в гору на лыжах, и почти все ломают ноги, и, может быть, всё-таки легче сломать ногу, чем разбить себе сердце. Хотя говорят, что разбивается всё, а сросшееся иногда становится ещё прочнее. Так ли это, не знаю, хотя помню, кто это сказал. Но таким вот был Париж в ранние дни, когда мы были очень бедны и очень счастливы. Есть другая книга, о том, чего не достаёт здесь. И, конечно, всегда есть истории, которые утрачены. Таков пока что конец. Париж никогда не кончался, но это конец первой, основной части Парижа, которая всегда казалась мне отличной от того, что я читал о ней. Очень много ещё следовало написать о Скотте, о его сложных трагедиях, его великодушии и верности. Я написал это и не включил. О нём написали другие люди, и я старался помочь им в том, о чём знал. Это книга о первой части Парижа. А Скотт не знал того раннего Парижа, который знали и любили мы, и в котором работали. Этот Париж не уместить в одну книгу. И я пытался писать по старому правилу. Насколько хороша книга, судит пишущий её по тому, насколько хорош материал, от которого он отказался. Вторая часть Парижа была прекрасна, хотя начиналась трагически. Эту часть, часть с Полиной, я не выбросил, а приберёг для начала другой книги. Это история начала, а не конец. Книга может получиться хорошей, Она рассказывает о многом, чего никто не знает. В ней есть любовь, раскаяние, покаяние и невероятное счастье. И последняя печаль. Эту часть, часть с Полиной, я не выбросил, а приберег для начала другой книги. Она называется «Рыба-Лоцман, богачи и другие рассказы». Не рассказывается... Оменил Монтани не Астата Настази на верху крутой улицы Пельфор, где боксёры Анастасия работали официантами у столов, расставленных под деревьями, и ринг был в саду. Не о тренировках Ларри Гейнса, не о начале спортивной карьеры Паулино, не о замечательных двадцатираундовых боях в зимнем цирке и парижском цирке, не о том, что знали только три моих ближайших друга: Чарли Свини, Билл Барт, еле Майк Стрейтер. Я не включил почти все путешествия и людей, которых глубоко любил. Другие люди отсутствуют здесь, как отсутствуют люди в жизни, хотя на их взгляд они всегда присутствуют больше, чем кто бы то ни было. Если тебе хоть раз довелось слышать, как четыре честных человека не соглашаются насчёт того, что произошло в определённом месте в определённое время, Или если тебе случалось рвать и возвращать приказы, которые ты сам затребовал, когда ситуация достигла такой точки, что потребовалось нечто в письменном виде. Или если ты давал указания перед генеральным инспектором, когда другими людьми были сделаны заявления, противоречащие твоим письменным приказам и твоим устным приказам. Тогда ты, помня, как обстояло дело в твоём восприятии и кто дрался и где,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 Он всегда того стоит и всегда воздавал нам за то, что мы ему приносили.